Роберт Шекли, Ловушка — Сэммиш, мне нужна помощь. Ситуация становится опасной, так что спеши, не медли Ты был совершенно прав, Сэммиш, старые дружище. Мне не следовало доверять землянам. Это хитрый, невежественный, безнравственный народ, как ты неоднократно и отмечал. Но они не такие глупые, как кажутся. Я начинаю убеждаться, что толщина жгутика — не единственный критерий разума. Как все нелепо обернулось, Сэммиш! А ведь мой план казался таким верным и безукоризненным! Эд Дейли заметил что-то поблескивающее за дверью коттеджа, но сонливость взяла вверх над желанием выяснить, что это. Когда рассвело он проснулся и выбрался на цыпочках наружу взглянуть на небо. Погода не сулила ничего хорошего. Всю ночь лил дождь. И сейчас со всех деревьев капала вода. Их фургон, казалось, затопило, а поднимавшаяся в гору проселочная дорога разбухла от грязи. Дейли поежился от сырости. Его друг Турстан в пижаме с заспанным, упитанным, безмятежным, как у Будды, лицом подошел к двери. — В первый день отпуска всегда льет, как из ведра, — констатировал он, — закон природы. — Сегодня может хорошо клевать форель, — заметил Дейли. — Это ее личное дело, — без особого восторга отозвался турстон На мой взгляд, куда лучше растопить камины, понежиться перед ним, потягивая горячий ром с травками. Уже одиннадцать лет они проводили короткий осенний отпуск вместе, но по разным причинам. Да или отличала романтическая привязанность ко всякого рода снаряжению. Продавцы нью-йоркских магазинов модной и спортивной одежды примеривали на его высокие сутуловатые плечи дорогие парки, которые можно было носить в такой неприступной цитадели, как Тибет, в поисках снежного человека. Его уговаривали приобрести миниатюрные печки хитроумной конструкции, которые не погаснут даже во время урагана или пытались всучить причудливые, угрожающие изогнутые кинжалы из лучшей шведской стали и массу других, не менее соблазнительных и полезных вещей. Дейли любил ощущать приятную тяжесть маленькой изящной фляжки на боку и перекинутого через плечо ружья из вороненой стали. Фляжка чаще всего была наполнена ромом. А самой опасной дичью, по которой стреляло его ружье, служили пустые жестянки. Несмотря на азартные мечты, Дейли был человеком с мягким сердцем и не мог причинить зла ни животным, ни птицам. Его друг Турстан, страдавший от излишнего веса и одышки, обременял себя лишь самой легкой удочкой и самым миниатюрным из оружий. Ко второй неделе отпуска ему, как правило, удавалось перенести место охоты в Лейк-Плэссид, в коктейль-бар, где он, оказавшись в родной стихии, проявлял незаурядные охотничьи познания и сноровку, охотясь отнюдь не на серых и бурых медведей и горных оленей, а на отдыхающих девушек. Подобного рода времяпрепровождения или охотничий сезон, как они говорили, вполне удовлетворяло обоих городских обитателей, преуспевающих бизнесменов, возраст которых уже клонился к пятидесяти. И они возвращались в Нью-Йорк загорелыми и посвежевшими, с хорошим запасом жизненной энергии и терпимости к женам. «Ну что ж, Ром так Ром», — охотно согласился Дейли. «А это что?» Он обратил внимание на блестящий металлический предмет за порогом. Турстон подошел и потыкал его ногой. «Что за чертовщина!» Раздвинув траву, Дейли увидел ящик кубической формы, высотой футов четыре, с крышкой на шарнирах. На одной его стороне было размашисто выведено одно лишь слово – ловушка. «Где ты купил это?» – недоуменно спросил Турстон. «Я ничего не покупал». Тут Дейли заметил на ящике пластмассовый ярлык. Он поспешно отодрал его и прочитал. «Дорогой друг, это первая, не имеющая аналогов, модификация ловушки. Чтобы познакомить с ней широкий круг клиентов, мы даем вам эту модель абсолютно бесплатно. Вы сможете убедиться, что это незаменимое приспособление для ловли мелкой дичи, если будете точно соблюдать предписания» помещенная на обороте желаем удачи и счастливой охоты занятная вещица проговорил дейли в глазах которого зажегся охотничий азарт думаешь ее подбросили ночью какая разница пожал плечами турстон у меня урчит в животе давай состряпаем завтрак неужели тебе не интересно турстон презрительно поморщился «Не особенно. Очередная техническая новинка. У тебя уже все завалено таким барахлом. Медвежий капкан от Аберкромби и Фитча, рожок для привлечения ягуаров от Беттлера, монок для крокодилов». «Никогда не видел таких ловушек», — задумчиво пробормотал Дейли. «А какая реклама?» «Знали, куда подбросить». «В конце концов, тебя все равно заставят выложить денежки» цинично заверил Турстон. «Все рассчитано на таких простаков, как ты». «Ладно, пойду готовить завтрак, а ты вымоешь посуду». Он вошел в коттедж, а Дейли перевернул ярлык и прочитал на обратной стороне. «Поставьте ловушку на открытое место и прикрепите ее прилегающей цепью к ближайшему дереву. Нажатием кнопки «1», расположенной у основания, включите ловушку». Через 5 секунд нажмите кнопку «2». Это активирует ловушку. Более ничего делать не надо, пока не произойдет поимка. Тогда нажмите кнопку «3», отключающую ловушку. Откройте крышку и достаньте добычу. Внимание! Открывать ловушку следует только для изъятия добычи. Для попадания добычи внутрь открывать ловушку не требуется так как модель основана на принципе осматического расчленения, и добыча оказывается непосредственно в ловушке. «Чего только не выдумают люди!» — восхищенно воскликнул Дейли. «Завтрак готов!» — позвал Турстон. «Сначала помоги мне установить эту штуку!» Турстон, натянувший на себя модные шорты и облачившийся в крикливую спортивную рубашку, вышел наружу и с сомнением воззрился на ловушку. «Ты впрямь хочешь заняться этой ерундой?» «Конечно. Может, мы поймаем лесу «Что, черт возьми, мы станем делать с лесой «Отпустим, конечно», — не раздумывая ответил Дейли. «Главное — поймать. Помоги поднять». Ловушка оказалась неожиданно тяжелой. Они оттащили ее ярдов на пятьдесят от охотничьей хижины и обвязали цепь вокруг молодой сосны. Дейли нажал первую кнопку — И ловушка слабо замерцала. Турстан испуганно попятился. Через пять секунд Дейли нажал вторую кнопку. С листьев капало. На верхушках деревьев оживленно трещали белки. Слабо шелестела высокая трава. Ловушка, тускло мерцая, спокойно стояла возле сосны. — Пойдем, — не выдержал Турстан. — Яйца уже наверняка остыли. Дейли неохотно последовал за ним и, дойдя до порога, обернулся. Ловушка безмолвно затаилась в лесу и ждала. «Сэмиш, где ты? Ты мне срочно нужен. Это звучит невероятно, но мой крошечный планетоид разваливается на глазах. Ты мой старинный друг, Сэмиш, спутник моего детства, шафер на моем бракосочетании и к тому же друг прекрасной Фрегль. Я полагаюсь на тебя, как на самого себя, не задерживайся слишком долго». Я уже телепортировал тебе начало этой истории. Земляне приняли мою ловушку за ловушку. И все. Они немедленно запустили ее, без всяких мыслей о возможных последствиях. На это я и рассчитывал. Фантастическое любопытство землян общеизвестно. В течение этого времени моя жена ползала по планетоиду, украшая наше жилище и наслаждаясь переменой после городской жизни. Все шло хорошо. Во время завтрака Турстан с нудной педантичностью изложил свою точку зрения на то, почему ловушка не должна функционировать при отсутствии отверстия для допычи. Дейли со смехом отмахнулся, козырнув принципом осматического расчленения. Турстан упорствовал, что такого не существует. Закончив мытье посуды, друзья зашигали по мокрой упругой траве к ловушке. «Смотри!» — крикнул Дейли. — В ловушке билось что-то живое. Какое-то существо размером с кролика, но ярко-зеленого цвета. Глаза диковинного создания помещались на концах длинных стебельков, и оно свирепо щелкало клешнями, похожими на клешни Амара. — Все, хватит, никакого рома до завтрака! — отрубил Турстон и нерешительно добавил. — Начиная с завтрашнего дня. «Дай-ка мне фляжку!» Дейли протянул флягу, и Турстан отхлебнул несколько изрядных глотков. Переведя взгляд на пойманную тварь, он перекосился. «Брррр!» «А вдруг это новый вид?» — глубокомысленно изрек Дейли. «Новый вид кошмара! Может, поедем в Лейк-Плэссид и забудем про все это?» «Ты что, с ума сошел?» «Я в жизни не встречал ничего подобного ни в одной книге по зоологии. Новое слово в науке. Где мы будем его держать?» «Его? Держать? А как же? Не может же оно оставаться в ловушке. Нам придется соорудить клетку и выяснить, чем оно питается». Лицо турстона утратило обычную безмятежность. «Послушай, это старина...» «Я бы не хотел проводить отпуск с таким страшилищем. А вдруг оно ядовитое? Потом от него наверняка скверно пахнет». Набрав воздуха, он продолжал. «К тому же это какая-то противоестественная ловушка. Она нечеловеческая!» Дейли ухмыльнулся. держу пари, что такую же чепуху говорили про первый автомобиль Форда и про лампу накаливания Эдисона» это ловушка — просто еще один блистательный пример американского технического прогресса. — Я сам сторонник прогресса, — вспыхнул Турстон. — Но только не такого! Неужели мы не можем просто... Он посмотрел на своего друга и остановился. На лице Дейли появилось такое выражение, которое могло быть у Кортеса, когда он с вершины горы увидел Тихий океан. — Да... Задумчиво произнес Дейли после продолжительной паузы. «Так и будет». «Что?» «Позже скажу. Сначала давай смастерим клетку и снова запустим ловушку». Глухо застонав, Торстон последовал за другом. «Ну что ты медлишь, Сэммиш? Неужели ты не ощущаешь всей серьезности положения? Разве я не объяснил, как много от тебя зависит?» Подумай о своем старом друге. Подумай о гладкокожей фрегле, ради которой я и затеял эту кутерьму. Свяжись со мной хотя бы. Земляне сразу принялись использовать мою ловушку, которая, конечно, вовсе никакая не ловушка, а трансмиттер материи. Другой его конец я замаскировал на планетоиде и уже скормил в него трех зверьков, отловленных в саду. Земляне всякий раз неизменно вытаскивали их из ловушек. С какой целью, ума не приложу. Эти алчные люди хранят все, что угодно. После того, как третий зверек, попав в трансмиттер, не вернулся, я понял, что все готово. Я приготовился к последнему, четвертому сеансу, самому главному, ради которого все это и затевалось. Они стояли в маленьком чуланчике, примыкавшем к коттеджу. Турстен с отвращением разглядывал три клетки, сделанные из тяжелой противомоскитной сетки. Внутри каждой из клеток сидело по существу. «Фу!» — поморщился Турстен. «И воняют же они!» В ближайшей клетке содержалась их первая добыча. Тварь с глазами на стебельках и с клешнями. По соседству разместилась птица с тремя парами, покрытых чешуей крыльев в третьей клетке находилось нечто напоминающее змею с головами на обоих концах в клетках стояли блюдечки с молоком тарелки с кусочками мяса нашинкованными овощами травой все это оставалось нетронутым они совсем ничего не едят пожаловался дейли совершенно очевидно что они больны настаивал турстан возможно они бациллоносители может «Выкинем их, Эд!» Дейли посмотрел ему в глаза. «Скажи, Том, ты никогда не мечтал о славе?» «О чем?» «О славе! Чтобы твое имя повторяли через века!» «Я деловой человек, с достоинством, — ответил Турстон. Если бы я забивал себе голову такой чепухой, то давно бы обанкротился!» «Так никогда и не мечтал!» Турстон смущенно улыбнулся. «Ну, какой человек не мечтает о славе?» Только что ты имеешь в виду? — Эти существа, — назидательно произнес Дейли, — уникальные. Мы подарим их музею. — Ну и что? — заинтересовался Турстон. — Выставка ранее неизвестных науки животных, открытых Дейли Турстоном. — Они могут даже назвать их нашими именами, — неожиданно размечтался Турстон. — Мы же их поймали. — Конечно. «Именно так!» «Наши имена станут в один ряд с именами Ливингстана, Одубана и Тедди Рузвельта». «Хм...» Турстон глубоко задумался. «Мне кажется, лучше всего для этой цели подходит музей естественной истории. Там можно организовать выставку». «Я думал не просто о выставке», — прервал его Дейли. «Я думал об открытии галереи, галереи Дейли турстана Турстон в изумлении уставился на друга. Он и не подозревал в Дейле такого размаха. Но, Эд, их же всего три штуки. Мы не можем открыть галерею для демонстрации всего трех экспонатов. Там, откуда они взялись, их должно быть много. Пойдем проверим ловушку. На этот раз в ловушке судорожно билось существо футов три длиной с маленькой зеленой головкой и раздвоенным вилкообразным хвостом. От туловища отходило около дюжины толстых жгутиков, которые яростно извивались. — Остальные были поспокойнее, — заметил турстан Возможно, эта тварь поопаснее. — Мы запутаем ее сетью, — решил Дейли. — Потом я свяжусь с музеем. Им стоило изрядных усилий посадить добычу в клетку. Ловушку перезарядили, и Дейли отправил телеграмму в Музей естественной истории. Обнаружил по меньшей мере четыре вида животных, неизвестных науки, ТЧК. Подготовьте помещение для экспозиции, ТЧК. Срочно пришлите специалистов. Затем, по настоянию Турстена, он выслал в музей несколько безукоризненных характеристик на себя, чтобы там не подумали, что имеют дело с помешанным. Днем Дейли изложил Турстану свою теорию. Он был убежден, что в одной части массива Адирандаг сохранился нетронутый временем уголок доисторической природы, населенный животными, выжившими с тех пор. Они никогда не попадались охотникам благодаря исключительным повадкам и осторожности, приобретенным их видами в глубокой древности. Однако перед этой новой ловушкой основанной на принципе осстматического расчленения даже столь уникальный опыт оказался недостаточным Адирандак исследован вдоль и поперек робко возразил турстон как видишь все же недостаточно отрезал дейли они возвратились к ловушке но там было пусто я тебя еле еле слышу с семеш попробую усилить сигнал а еще лучше Прибудь сам сюда. Что толку переговариваться, когда я влип в такую историю? Ситуация становится все более и более отчаянной. Что ты говоришь, Сэммиш? Чем это кончилось? Разве не ясно? После того, как мой трансмиттер материи телепортировал этих зверяков, я понял, что все готово. Оставалось только поговорить с женой. В соответствии с планом я позвал ее поползать в саду. Она была очень довольна. «Скажи мне, дорогой», — заговорила она, — «тебя что-то мучает в последнее время». «Угу», — ответил я. «Ты меня разлюбил?» «Нет, дорогая», — сказал я, — «ты не виновата. Ты сделала все, что могла, но, вы я собираюсь обзавестись новой подругой жизни». Она замерла на месте в замешательстве, перебирая жгутиками. Потом воскликнула. «Это Фрегль!» «Да», — подтвердил я, — «славная Фрегль». Согласилась делить со мной жилище, но нас же обручили на всю жизнь. Знаю, жаль, что ты настаиваешь на соблюдении этой пустой формальности. С этими словами я ловко столкнул ее в трансмиттер. Это было ужасное зрелище, Сэммиш. Ее жгутики судорожно извивались, она завизжала и пропала навсегда. Наконец я был свободен. Меня немного тошнило, но я был свободен. Свободен, чтобы обручиться с блестящей фрегль. Теперь ты понимаешь все совершенство моего замысла. Было необходимо заручиться поддержкой землян, так как трансмиттер материи функционирует в обе стороны. Я замаскировал его под ловушку, потому что эти земляне готовы поверить чему угодно. И как завершающий аккорд я отправил им свою жену. Пусть попробуют пожить с ней. Я не смог. Верное дело, план был безукоризненным. Моя жена никогда не смогла бы вернуться, поскольку жадные земляне не способны расстаться ни с чем, что к ним попало. Никто бы никогда ничего не доказал. И вдруг, Сэммиш, это случилось. Мирный пейзаж вокруг заброшенного горного коттеджа резко изменился. Дорожную грязь вдоль и поперек избороздили следы автомобильных покрышек. Повсюду валялись использованные лампы-вспышки, пачки от сигарет, окурки, обертки от конфет, бумага. Сейчас, после нескольких часов сумасшедшей суеты, все уехали. Осталось лишь испорченное настроение. Стоя рядом, Дейли и Турстен мрачно смотрели на пустую ловушку. «Что случилось с этой дурацкой штукой?» Дейли в сердцах лягнул ловушку ногой. «Может быть, она уже все выловила?» — предположил Турстен. «Ерунда!» «Почему в нее попались четыре абсолютно чуждых существа, а потом больше ни одного?» Он опустился перед ловушкой на колени и громко произнес. «Эти чертовы болваны из музея! а Репортеры! Возмутительно!» «В какой-то степени их можно понять», — осторожно сказал Турстен. «Черта с два! Обвинить меня в мошенничестве!» — Ты слышал, как они издевались, Том? Они спрашивали, как мне удалось проделать пересадку кожи. — Жаль, что все животные издохли до приезда сотрудников музея, — вздохнул турстан Это и впрямь показалось подозрительным. — Я же не виноват, что эти идиотские твари не хотели есть. Ведь не виноват. Скажи, проклятые газетчики. Послушай, Том. — Тебе не кажется, что в центральных газетах репортеры должны быть поумнее этих остолопов? — Ты не должен был им гарантировать поимку еще других животных, — пытался успокоить друга Торстен. Именно из-за того, что в ловушку ничего не попадало, они и заподозрили фальсификацию. — от чего же мне было не гарантировать? Кто мог подумать, что после поимки этого страшилища со жгутиками ловушка выйдет из строя? И как они посмели поднять меня на смех, когда я объяснял принцип работы системы осматического расчленения? Они просто не слышали о такой системе, — угрюмо промолвил Турстен. Никто про нее не слышал. Поехали в Лейк-Плэйсид, расслабимся и забудем об этом. — Ни за что. Ловушка должна заработать. Должна. Дейли включил и активировал ловушку и принялся ее пристально рассматривать. Внезапно он откинул крышку, решительно просунул внутрь руку и вдруг издал истошный вопль. «Моя рука! Она исчезла!» Он в панике отскочил от ловушки. «Да нет же! Успокойся, она на месте!» — заверил Турстан. Дейли осмотрел обе руки, потер их, потряс перед глазами, но не унялся. «Я точно видел, что моя рука исчезла, как только оказалась в ловушке!» «Хорошо, хорошо!» — поспешно согласился Турстен. — Конечно, исчезла. — Послушай, дружище, прошвырнемся в Лейк-Плэссид, а? Немного отдохнем, и все будет в порядке. Идет. Дейли его не слушал. Он снова склонился над ловушкой и запустил в нее руку. Рука пропала. Он наклонился ниже, и рука исчезла до самого плеча. Дейли торжествующе посмотрел на Турстена. Теперь ясно, как она работает, провозгласил он. Эти твари обитали вовсе не в этой части Аппалачских гор. А где? Там, где сейчас находится моя рука. Этим газетным писакам и музейным крысам нужны доказательства. Они меня обзывали лжецом. Меня. Хе-хе. Я им покажу. Остановись, Эд. Не делай этого. Ты же... Но Дейли уже просунул обе ноги в ловушку. Они исчезли. Он постепенно погрузился по шею и обернулся к Турстену. — Пожелай мне успеха! Эд — Эд! Дейли презрительно фыркнул и растворился в воздухе. — Сэммиш, если ты немедленно не придешь мне на помощь, все будет кончено! Больше я не смогу с тобой общаться! Этот ужасный великан-землянин... Разгромил весь мой планетоид. Все, что можно, живое или мертвое, он пошвырял в трансмиттер. Мой дом в развалинах. А сейчас он уже подбирается ко мне. Этот монстр собирается изловить меня как образец. Нельзя терять ни минуты, Сэмиш. Что тебя удерживает? Ты мой старый друг. — Что, Сэмиш? Что ты сказал? Не может быть. Ты с фреглем? А думайся, дружище. А наша дружба